Ищейка. Прислонившись к влажной, точно вспотевшей стене, Васютка наблюдал за тем, как жених с невестой выходят из ЗАГСа и садятся в машину. Интересненько, однако, получается, оговорил случайный знакомый. Невеста хороша. Белое платье с длинным шлейфом скрадывало неестественную худобу. Букет в руках успешно заменил давешнего медвежонка, а вот глаза. А вот глаза, надо думать, так и остались безумными. Иначе зачем фата на лице? Только чтобы скрыть дикий блеск. Невеста выглядела на редкость безразличной, а раздражение и злость жениха чувствовались на расстоянии. Странная свадьба. Егор Мстиславович явился в указанное время. Слово в слово повторил показания и, внимательно рассмотрев снимки, Заявил, что опознать Курпатова не в состоянии. Это и понятно. Там лица-то нету, череп кожей обтянутый, с дырой в затылке, а одежку и поменять легко. Кстати, оказалось, что и с Любятским Егор Мстиславович встречался. Оказывается, Любятский и был тем самым посредником, который договаривался о возвращении похищенной девочки. Договаривался и обманул, а заодно и пистолет утащил. Если предположить, что Курпатов неким образом вышел на этого деятеля, тот испугался и убрал назойливого сыщика-любителя. Ствол-то был. Тогда Альдов кругом не виноват. Но кто убил самого Любятского? Вопрос на вопросе. Ребята из района подозревали, что преступление совершила одна из сектанток. Но где ее теперь искать без документов, когда и описания нормального нету? Свидетельницы все как одна чокнутые, только и твердят, что сбежавшая натуральная ведьма, и глаз у нее черный, дурной, а вот про рост, вес, черты лица, особые приметы не словечко. Блаженные, одним словом. Вот насчет дочки Альдов не обманывал. Игорь раскопал то дело. Заявление имелось, плюс отчет о проведенных разыскных мероприятиях и никакой информации о смерти девочки. Официально Альдова Юлия Егоровна числилась безвестно отсутствующей. С супругой дело обстояло сложнее. Егор Мстиславович добился, чтобы Томилу Федоровну в судебном порядке признали умершей. Причем, что интересно, постановление было вынесено за полторы недели до свадьбы. Занятно, весьма занятно. Невеста неожиданно обернулась. Нервное на сердце провалилось в желудок. Черт побери, еще немного, и он поверит в существование ведьм. Она села в машину, а Игорь на всякий случай перекрестился.